Это покорение земель известно нам из сколегировской истории, так же как османское, атаманское завоевание. Более того, многие библейские изображения на стенах кремлёвских палат настолько откровенно отражают русскую историю, что Забелин, то и дело вынужден отмечать такие факты прямым текстом. Хотя, конечно, осторожно, с оговорками, предпочитая думать, будто вновь и вновь мы наталкиваемся здесь лишь на аллегорические и на сказания. Сам Забелин совершенно справедливо отмечал следующее. Основная мысль всех изображений в Золотой палате заключалась в освобождении Израиля от египетского рабства и в завоевании обетованной земли. Нельзя сомневаться, что в этой стенописи и насказотельно, но очень вразумительно была представлена только что совершившаяся С 1552 по 1554 годы история покорения татарских царств Казанского и Астраханского. Всё верно, кроме напрасного термина и насказательно, который забелен, вставил, уже не понимая сути дела, а именно того, что здесь в Московском Кремле была изображена подлинная история русско-ордынского и османско-атаманского завоевания XV-XVI веков описанного в Библии под именем покорение земли обетованной. Забелин продолжает: "Таким образом, молодой царь Иван Васильевич Грозный разнообразными библейскими картинами в своей золотой палате идеально изобразил золотое время своего царствования". И далее: "Библейская история послужила молодому государю во многом путеводным светачом дабы устроить по их библейскому образцу и свою русскую царскую жизнь. Библейские повествования о воинских делах, в особенности в истории Иисуса Навина, должны были оставить глубокие следы. Многоточие. Воспитанный этими сказаниями новый царь, многоточие, понятия молодого царя были исполнены идеалами ветхозаветных сказаний. Далее писано: Этот Отдел стенописи и выноссказательных картин изображал назидательно главнейшие моменты современной истории молодого царя Ивана Васильевича и его личной жизни. Здесь он является и о осафом царевичем, которого получает пустынник Варлам. Недвали можно сомневаться, что здесь была воспроизведена история обращения молодого царя на путь правый известным священником Сильвестром. Затем притчи о царях: праведном Езекии и грешном Анастасии. С правой стороны от царского места молодой царь Иван Грозный являлся Гедеоном, воинским подвигами избавляющим израильтян от ига мадиамля, то есть завоеванием Казани, избавляющим русскую землю от царства татар. Таким образом, скорее всего, известная библейская история царя Гедеона отражает одно из крупных событий в русско-ордынской истории эпохи XVI века, в частности из правления Ивана Грозного. Если так, то нельзя не отметить, что библейское имя Гедеон является, вероятно, всего лишь лёгким искажением словосочетания ГД и Иван, то есть государь Иван. Надо сказать, что библейская история Гедеона нашла весьма подробное отражение в росписях палат Московского Кремля. На стенах палаты, начиная от государева места и в заворот до самых дверей палаты, в четырёх картинах была изображена история израильского судьи Гедеона. Первое изображение представляло Гедеона, приносящего в жертву Господу овна. Изображения представляли Гедеона, несущего руну, и Гедеона, стоящего в церкви у престола, на котором стоял потир злат и лежало Евангелие. Тем самым были совмещены во времени события Ветхого Завета и Нового Завета. Вторая картина представляла Гедеона на горе, молящегося на коленях, и затем Гедеона под горою, собирающего войско. Третья картина изображала Гедеона среди полка вооруженного в доспехе, побивающего 150 тысяч мадиамлян. Четвертая картина – изображен Гедеон, избивающий, посекающий Амаликов. Следует добавить, что библейские и якобы античные персонажи изображались на стенных росписях Московского Кремля в теснейшем соседстве и переплетении с персонажами русской истории. Сегодня нам предлагают думать, будто такая одновременность носила, дескать, условный, аллегорический характер. Однако, скорее всего, перед нами отражение того обстоятельства, что ветхий Завет описывает в основном события XIV-XVI веков на территории Монгольской империи и в первую очередь в её метрополии, то есть в Руси Орде. Москвич в своём дневнике говорит, что на стенах этой палаты, ну, грановитой, находились изображения всех великих князей и царей московских, писанных по золоту. А потолок искусно украшен был картинами из Ветхого Завета. Как мы уже говорили, эти старинные ордынские росписи в Кремле в основном погибли, не сохранились. Их уничтожение и переделка начались при первых Романовых. Смотрите также хронологии 4, глава 14.5. В 1668 году при Алексее Михайловиче роспись была восстановлена. Как была восстановлена? Якобы в своём прежнем старинном виде. Однако при этом, оказывается, стенную роспись написали заново, скорее всего поверх старой, либо же старую попросту сбили. Вот что известно. Иконописцы Симон Ушаков с товарищей сказали, что грановитые ополаты вновь писать самым добрым стенным письмом, прежнего лучше или противопрежнего. Так что как в деталях выглядели старинные московские фрески, мы, по-видимому, уже никогда не узнаем. В синих гранавитых палатах на самом видном месте была написана притча царя Константина о видении о кресте. Подпись говорила, что Господь явился императору Константину перед битвой с животворящим крестом в руках. И писано: "Глаголит царю Константину: сотвори подобие его знамения и повели пред воинскими своими носить. Победиши вся враги твоя". Напомним, что согласно нашим исследованиям, якобы античный рассказ о сражении императора Константина является фантомным отражением Куликовской битвы 1380 года, в котором победил Дмитрий Донской, он же Константин Великий. Эта фреска была написана в Грановитой палате в 1678 году. То есть, когда подлинная история Руси Орды начала забываться и искажаться, вследствие чего Дмитрий Донской уже как бы размножился на страницах поздних летописей на несколько персонажей, одним из которых и стал якобы древний римский император Константин. Другим отражением Куликовской битвы является библейский рассказ о победе Давида над Голиафом, о чём мы расскажем в готовящейся книге Крещение Руси. Так что неудивительно, что в грановитой палате на короткой стене от красного крыльца была написана «Битва царя Давида с Голиафом» с надписью «Победил Давыд при гордого Голиада с помощью всемогущего Бога». В Кремле XVII века были, например, следующие росписи на якобы античные сюжеты. Царь Июлий Римский да царь Пор Индийский, царь Александр Македонский да царь Дарий Перский. В хоромах царицы, в передних синях, в шатре и в плафоне написаны были притчи Есфири. Это были уже обветшавшие остатки тех украшений, которым столько удивлялись современники, упоминавшие ещё о каких-то круглых щитах, украшавших хоромы, на коих были изображены Европа, Азия, Африка, а также о суде Соломоновом и о гербовнике государств и государств. По свидетельству Семёна Полоцкого, описавшего дворец в стихах, там изображено было много историй, чудных э четыре части мира, зоди, ну, то есть зодиак небесный, части лета. Выходные кресла и стулы весьма богато украшались и не только золотыми материями, материями, но даже кованным золотом и драгоценными камнями. В числе их был и костяной стул приписываемый великому князю Ивану Васильевичу Грозному с вырезанными изображениями событий из истории царя Давида, ну, то есть Дмитрия Донского, о чём мы расскажем в книге Крещение Руси, и некоторых предметов из древней классической мифологии. Считается, что царское место в Константинополе было устроено по образу знаменитого трона библейского Соломона. Все верно, за исключением одного, а именно хронологии. Согласно нашей реконструкции, царь Соломон является фантомным отражением султана XVI века Сулеймана Великолепного, правившего в Царьграде, Стамбуле. А библейский храм Соломона – это знаменитая церковь Святой Софии в Царьграде, возведенная в XVI веке. Смотрите «Библейскую Русь» и хронологию 6, глава 12. Царское место в Константинопольском дворце было устроено так. Около трона – Размещены были золотые львы и другие звери, механика которых была так устроена, что львы рыкали, а лежавшие у трона звери поднимались на ноги, как скоро кто приближался к престолу во время торжественных приемов. Страху и величие для простых глаз было не сказано много. В то же время золотые птицы, сидевшие на украшениях трона и на особых деревьях около него, поставленных, пели чудные песни. Эффект поразительный для толпы. Оказывается, аналогичное царское место было и в Московском Кремле XVI века. Забелин отмечал: "Прототипом для московских тронов, без всякого сомнения, как и везде, служил знаменитый трон Соломона. Как и в Царьграде, в московских дворцах стояли подобные же престолы, и в подражание византийскому дворцу устроены были даже рыкающие львы". Говорить о подражании здесь вряд ли уместно, по той простой причине, что в эпоху XIV-XVI веков Русь-Орда и Османия-Атамания составляли единое целое – Великую Империю. Неудивительно поэтому, что царские троны в Москве и в Царьграде XVI века были изготовлены в одном и том же монгольском стиле, который потом был описан в Библии как стиль эпохи царя Соломона. Вот что записали, например, в библейскую книгу «Соломон» царству третьему. И сделал царь Соломон большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. К престолу было шесть ступеней. Вверх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники. И два льва стояли у локотников, и ещё 12 леов стояли там на шести ступенях по обе стороны. Подобному сему не бывало ни в одном царстве. Третья царств 10:18. Yeah. <sighs>